Глава четвертая Я совсем забыл, что в тот вечер мы ждали на ужин Лоуренса Рейдинга. Когда Гризельда ворвалась ко мне и с упреком напомнила, что до назначенного времени осталось две минуты, я был немало ошарашен. — Надеюсь, все будет в порядке! — крикнула она мне уже с лестницы. — Я обдумала то, что ты сказал за обедом, и нашла несколько довольно вкусных блюд. Позволю себе мимоходом заметить, что наша вечерняя трапеза лишь подтвердила слова Гризельды о том, что ее вмешательство усугубляет ситуацию. Меню было составлено самое изысканное, и Мэри, кажется, получала извращенное удовольствие, прилагая все усилия к тому, чтобы либо не доварить, либо пережарить. Устриц, заказанных Гризельдой, которые, в общем-то, застрахованы от вмешательства некомпетентного кулинара, мы, к сожалению, не могли. Так и не смогли отпробовать, так как в доме было нечем открыть их. А обнаружилось это только когда их подали на стол. У меня имелись сомнения насчет того, появится ли у нас Лоуренс Рейдинг. Я допускал, что он запросто откажется под каким-нибудь предлогом. Однако он появился, причем минута в минуту, и мы вчетвером сели ужинать. Лоуренс Рейдинг обладает неоспоримой привлекательностью. Ему, как я полагаю, лет 30. У него тёмные волосы, а глаза поразительного, яркого, завораживающего голубого цвета. Он из тех молодых людей, у которых всё всегда получается и спорится. Он великолепный рассказчик и хороший актёр-любитель, неплохо играет в разные игры и отлично стреляет. Он умеет быть душой компании. Думаю, в нём течёт ирландская кровь. Он далёк от сложившегося образа художника, однако я уверен, что он хороший художник, пишущий в современной манере. Я плохо разбираюсь в изобразительном искусстве. А вполне естественно, что в тот вечер Лоранс был немного дестрейным, рассеянным. Однако держался он отлично. Думаю, ни Гвизельда, ни Денис ничего не заметили. Вероятно, я тоже ничего не заметил бы, если б не знал. Гризельда и Деннис от души веселились, шутили насчет доктора Стоуна и мисс Крам, который называли «ходячий скандал». Я вдруг ощутил болезненный укол, когда ко мне пришло осознание того, что Гризельде Деннис гораздо ближе по возрасту, чем я. Ко мне он обращался «дядя Лен» и на «вы», а к ней по имени и на «ты». Почему-то я почувствовал себя очень одиноким. Думаю, меня выбил из колеи инцидент с миссис Проторо. Обычно я не предаюсь столь пустым размышлениям. Гризельда и Денис иногда позволяли себе в шутках много лишнего, но у меня не было желания приструнить их. Я всегда с сожалением отмечал, что одно лишь присутствие священника подавляет людей. Лоуренс принимал активное участие в веселье. Однако я видел, что его взгляд то и дело останавливается на мне. И меня не удивило, когда после ужина он устроил всё так, что мы вдвоём оказались в кабинете. Как только мы остались одни, его манеры тут же изменились. Вы случайно узнали нашу тайну, сэр, сказал он. Что вы собираетесь с этим делать? С Редингом мне было говорить гораздо проще, чем с миссис Протеро, и я без извинений изложил ему свою точку зрения. Молодой человек воспринял это спокойно. Конечно, сказал он, когда я закончил. Вы обязаны говорить всё это, вы пастырь. Я не имею в виду ничего оскорбительного. Между прочим, я считаю, что вы правы. Но то, что есть между мной и Н, нельзя отнести к обычной связи. Я сказал ему, что люди с незапамятных времён повторяют именно эти слова, и его губы искривила слабая улыбка. Вы утверждаете, что все считают свою ситуацию уникальной? Возможно, и так. Но в одно вы должны поверить. Рейдинг заверил меня, что ничего предосудительного в этом нет. Энн, — сказал он, — едва ли не самая честная и верная жена на свете. Как быть дальше, он не знает. Если бы это был сюжет романа, — мрачно усмехнулся Рейдинг, — старик должен был бы умереть. Счастливое избавление для всех. Я облихнул его. О, я не хотел сказать, что собираюсь воткнуть ему нож в спину, хотя я искренне поблагодарю того, кто это сделает. На свете нет ни единой души, которая могла сказать о нём доброе слово. Удивляюсь, как первая миссис Протера не прикончила его. Я когда-то много лет назад познакомился с ней, и она, судя по виду, вполне была способна на такое. Она как тот тихий омут, в котором водятся черти опасная женщина что до него то он вечно сотрясает воздух сеет вокруг себя одни проблемы страшно алчен да к тому же наделён чудовищным мерзким характером вы не представляете как энна терпелась от него будь у меня деньги я бы без долгих разговоров увёз её отсюда после этого заговорил я я со всей серьёзностью попросил его уехать из сент-маримит Оставаясь здесь, он только усугубляет страдания Энн Проттеро, на долю которой и так выпало немало испытаний. Начнутся пересуды, слухи дойдут до полковника Проттеро, и ее жизнь станет просто невыносимой. Лоуренс запротестовал. «Никто о нас ничего не знает, кроме вас, падре». Здесь и далее, видимо, обращение падре так именуют лишь католических священников, а местный викарий — англиканин следует отнести на счёт творческой экзальтированности художника. Дорогой мой, вы недооцениваете соскные инстинкты местных обитателей, а ваших сердечных делах в Сент-Мэри-Мид знает каждый. В Англии нет сыщиков равных незамужним женщинам неопределённого возраста, имеющим кучу свободного времени. Он беззаботно заявил, что ничего тут страшного нет. Все считают, что у него роман с Леттис. А вы хоть раз задумывались о том, спросил я, что по этому поводу думает сама Леттис? Эта мысль, кажется, удивила его. У Леттис, сказал он, ничего к нему нет, он в этом уверен. Она довольно необычная девушка, сказал Рейдинг. Кажется, что она всё время грезит, и всё же я считаю, что под этой мечтательностью кроется вполне практичная натура. Я считаю, что это своего рода поза. Летис отдает себе полный отчет в своих действиях. В ней есть определенная мстительность, что выглядит забавно. Между прочим, она не выносит Энн, просто люто ненавидит ее. Энн же всегда была с ней сущим ангелом. Я, естественно, не воспринял его последние слова на полном серьезе. Одержимым страстью молодым людям возлюбленная всегда видится ангелом. И всё же, по моим наблюдениям, Эн всегда относилась к своей падчерице по-доброму и со всей возможной справедливостью. Поэтому сегодня днём меня удивила та горечь, что прозвучала в голосе Леттис. Нам пришлось на этом закончить разговор, так как в кабинет вбежали Гризельда и Денис и потребовали, чтобы я отпустил Лоренса и не превращал его в старого зануду. "О, Боже!" воскликнула Гризельда, падая в кресло. "Я просто мечтаю о сенсации!" такой, чтобы повергло нас в трепет, например, об убийстве или хотя бы ограблении. Сомневаюсь, что здесь есть те, кого стоит грабить, сказал Лоренс, подлаживаясь под её настроение. Если только не считать богатой добычей вставные зубы мисс Хартнелл. Они так ужасно щёлкают, сказала Гризельда. Но вы ошибаетесь насчёт того, что среди нас нет достойных объектов для грабежа. В Олдхолле много изумительного старинного серебра салонки, например. И ваза времён Карла II. В общем, всё в таком роде. Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии в 1660-1685 годах. Стоит, я полагаю, тысячи фунтов. Старик пристрелил бы тебя из своего армейского револьвера, сказал Денис, ведь он так любит пострелять. Да ну, мы опередили бы его и скрутили бы ему руки, сказала Гризельда. У кого есть револьвер? У меня есть Маузер, сказал Лоренс. У вас? Как интересно. А зачем он вам? На память о войне, коротко ответил Рейдинг. Сегодня старик Протеро показывал своё серебро Стоуну, сообщил Денис. А тот делал вид, будто ему совсем не интересно. А я думала, что они поссорились из-за кургана, сказала Гризельда. — О, они уже помирились, — сказал Деннис. — Я вообще не понимаю, почему людям так нравится рыться в курганах. — Этот человек, Стоун, ставит меня в тупик, — проговорил Лоуренс. — Он, наверное, чрезвычайно рассеянный. Иногда я готов поклясться, что он не разбирается в собственном предмете. — Это все любовь, — усмехнулся Деннис. — Милая Глэдис Крам, фальшив тебе не на грамм. Жемчуг зубов твоих, я в восторге от них. Едем, едем со мной, стань моей женой, там в голубом камане нежно приникни ко мне. Хватит, Денис, строго произнёс я. Что ж, сказал Лоренс Рединг, вероятно, мне пора. Большое вам спасибо, миссис Клеймонт, за чрезвычайно приятный вечер. Грейзида и Денис пошли его провожать. Последний вернулся в кабинет один. Кажется, случилось нечто, что расдосадовало его. Он принялся ходить взад-вперёд по комнате, хмурясь и пиная мебель. Наша мебель так ветха, что столь небрежное обращение уже не могло сильно повредить ей, однако я всё же выразил определённое недовольство. Извините, сказал Денис. Некоторое время он молчал, и вдруг его прорвало. Какая же мерзость эти сплетни! Меня слегка удивила подобная эмоциональность. В чём дело, спросил я. Не знаю, следует ли мне рассказывать вам. Моё удивление только усилилось. Это чудовищная мерзость, снова заговорил Денис. Ходить по округе и рассказывать всякую чушь. Верней даже не рассказывать, а лишь намекать. Нет, будь я проклят, прошу прощения, если расскажу вам. Это просто отвратительно. Я с любопытством оглядел его, но настаивать не стал. Однако его слова очень заинтересовали меня. Это совсем не в духе Дениса принимать что-либо так близко к сердцу. В этот момент в кабинет вошла Гризельда. Только что звонила мисс Уэзерби, сказала она. Миссис Лестранж вышла из дома в четверть девятого и до сих пор не вернулась. Никто не знает, куда она пошла. А почему они должны знать? К доктору Хейтику она не приходила. Мисс Уезерби точно знает это, потому что она звали мисс Хартнелл, которая живёт рядом с ним и которая наверняка увидела бы её. "Для меня тайна", сказал я. "Как у нас в деревне не умирают с голоду? Должно быть, все едят, стоя у окон, чтобы что-нибудь не пропустить". И это ещё не всё, радостно добавила Гризельда. "Они всё выяснили насчёт голубого кабана. У доктора Стоуна и мисс Крам номера рядом, но Она многозначительно помахала пальчиком. Между ними нет общей двери. Наверное, заметил я, это страшно всех разочаровало. В ответ Гризельда от души рассмеялась. Четверг начался плохо. Двум моим прихожанкам, благородным дамам средних лет, вздумалось поссориться из-за убранства церкви. Меня призвали рассудить их. Обеих в буквальном смысле трясло от ярости. Если бы ситуация не была столь мучительной, стоило бы полюбоваться на такой интересный природный феномен. После этого мне пришлось распекать двоих мальчиков из хора за то, что они сосут леденцы во время богослужения, и у меня осталось неприятное ощущение, что я выполняю свою работу не от всего сердца, как следовало бы. Затем наш органист, чрезвычайно чувствительная натура, обиделся на что-то, и мне пришлось успокаивать его. Потом четверо из моих беднейших прихожан открыто взбунтовались против мисс Хартнелл и та в страшном гневе прибежала ко мне. Я шёл домой, когда встретил полковника Протеро. Облечённый властью мирового судьи, он только что вынес приговор трём браконьерам и теперь пребывал в приподнятом настроении. Твёрдость, прокричал полковник своим зычным голосом. Он слегка глуховат, и поэтому, как часто делают глухие люди, говорит громче обычного. Именно в этом мы сейчас испытываем нужду в твёрдости. Приведу пример. Вчера ко мне заявился этот жулик Арчер и стал угрожать местью. Дерзкий мерзавец. Как говорится в пословице, те, кому угрожают, живут долго. В следующий раз, когда я застукаю его за ловлей моих фазанов, я покажу ему, чего стоит его угроза. Попустительство в нас мало строгости, я твёрдо убеждён, каждому должно воздаваться по его делам. А тут постоянные просьбы принять во внимание наличие жены и детей, полнейшая чепуха, чёрт побери, вздор. С каких это пор скулёж по поводу жены и детей должен избавлять человека от последствий его же деяний? Для меня все едины. Если кого-то, неважно кого, доктор, адвокат, священник, браконьер, пьяницу поймали по ту сторону закона, закон должен наказать его. Вы согласны со мной, я уверен. Вы забываете о том, сказал я, что мой сан обязывает меня ставить превыше всех одно качество милосердие. Но ну, а я за справедливость. Никто не может этого отрицать. Я промолчал, и он резко добавил: "Почему вы молчите?" Ну-ка, рассказывайте, что думаете по этому поводу? Я заколебался, но всё же решил ответить. "Думаю", проговорил я, что когда настанет мой час, будет очень прискорбно, если единственным оправданием для меня послужит моя справедливость, потому что это будет означать, что надо мной будут вершить суд, основываясь только на справедливости. Тьфу, воинствующее христианство. Вот что нам нужно. Я всегда исполнял свой долг. Надеюсь. Ладно, хватит об этом. Как я уже сказал, я приду сегодня вечером, в четверть седьмого, а не в 6, как мы договаривались, если вас это устроит. Мне нужно кое-кого повидать в деревне. Меня это вполне устроит. Он взмахнул своей палкой и пошёл прочь. Повернувшись, я натолкнулся на Хоуза. Мне показалось, что он выглядит больным. Я собирался мягко прикнуть его за различные накопившиеся упущения в его вотчине, но увидев бледное лицо, понял, что бедняга плохо себя чувствует. Я так ему об этом и сказал, но мой помощник принялся отрицать, правда, без особого энтузиазма. Наконец он признался, что нездоров, и, кажется, с готовностью воспринял мой совет отлежаться в постели. Я в спешке пообедал и снова отправился с визитами. Гризельда на дешёвом четверговом поезде поехала в Лондон. Ей вернулся примерно без четверти 4 с намерением набросать проповедь на воскресенье, но Мэри сообщила, что меня дожидается мистер Рединг. Я нашёл его в кабинете, он с обеспокоенным видом мерил шагами комнату. Его лицо было бледным и измождённым. Лоуренс резко повернулся, услышав, как я вошёл. Знаете, сэр, я много думал над тем, что вы сказали мне вчера. Из-за этого я не спал всю ночь. Вы правы. Я должен порвать с ней и уехать. Мой дорогой мальчик, произнёс я. Вы были правы в отношении Эн. Оставаясь здесь, я создаю ей лишние проблемы. Она она слишком хороша для такой жизни. Я понимаю, что должен уехать. Я и так очень сильно осложнил ей жизнь, да проститцы мне это. Уверен, вы приняли единственно возможное решение, сказал я. Знаю, решение трудное, но поверьте, в конечном итоге вы увидите, что оно пойдёт всем во благо. По его лицу я понял, что он думает. Легко говорить о том, о чём не имеешь никакого представления. Вы позаботитесь об Энн, она нуждается в друге. Не сомневайтесь, я сделаю всё, что в моих силах. Спасибо, сэр. Лоуренс пожал мне руку. Вы хороший человек, падре. Сегодня вечером я увижусь с ней, чтобы попрощаться, потом соберу вещи и завтра же уеду. Нет смысла затягивать агонию. Спасибо, что разрешили использовать сарай в качестве студии. Прошу простить за то, что не закончил портрет миссис Клеймонт. Не переживайте из-за этого, мальчик мой. До свидания. Да благословит вас Господь. После его ухода я пытался работать над проповедью, но без особого успеха. Мои мысли то и дело возвращались к Лоуренсу и Энн Проттеру. Я выпил чашку довольно невкусного чаю, холодного и без молока, а в половине шестого зазвонил телефон. Мне сообщили, что умирает мистер Эббот из Лоуэр Фарм и попросили прийти как можно скорее. Я тут же позвонил в Олдхолл, Так как до Lower Farm было почти 2 мили, я мог не успеть вернуться к назначенному сроку в четверг седьмого. Я так и не научился ездить на велосипеде. Однако мне сообщили, что полковник Протеро только что уехал в своём автомобиле, поэтому я отправился в путь, попросив мэрии передать полковнику, что меня вызвали и что я буду дома к половине седьмого или чуть позже.